А теперь разрешите, так сказать, в порядке ведения собрания высказаться по личному вопросу. Он тоже, впрочем, имеет общественное значение и иллюстрирует бедственное положение на купоросном фронте. Жили мы тихо, мирно, писали романы, повести, рассказы и пьесы. Вдруг прошлой весной приходит бумажка от родимой организации — от Союза писателей, не хотите ли произвести ремонт своей квартиры. Ремонт будет, разумеется, произведен за ваш счет, но, разумеется, под нашим наблюдением из лучших материалов и в железные сроки». Очень приятно было читать такой документ. Мы оставили на время сочинения романов, повестей, рассказов и пьес, побежали в Союз и выразили свою признательность и согласие на производство ремонта. Главное, радовало сознание того, что о тебе кто-то заботится, кто-то тебя лелеет. И точно. Через несколько дней пришел молодой человек с рулеткой, произвел разного рода обмеры, что-то умножал, делил и складывал, а в заключении сказал, что вскоре будет составлена смета, а за ней начнутся и строительные работы. Засим довольно быстро прошли три месяца. Никто не приходил ремонтировать квартиры. Наступила осень. Пушкин, например, любил осень. Но, разумеется, и он не считал это время наиболее удобным для производства ремонта своего дома в Михайловском. Мы снова оставили сочинение романов и побежали в Союз. Там уже прибавилось несколько новых фанерных перегородок и конторских столов. Но все-таки нужного человека мы нашли. Он долго смотрел на нас затуманенным взглядом и, наконец, сказал. «Значит, вы просите сделать ремонт?» «Да нет, мы ничего не просим. Вы сами предложили». «Ах, мы предложили?» «Да-да, верно. Но эта идея уже механически отпала. А мы, товарищи, отказались от этой идеи». «Почему же вы не сообщили? Мы ждали все лето». «Нет-нет, товарищи, эта идея отпала». Ну что ж, отпало, так отпало. Обидно, конечно, оставаться на зиму в потрепанных квартирах, но все-таки стен никто не купоросил, сугна не прижигал, жить можно. И вдруг недавно приходит новая бумажка. От той же родимой организации, но уже не весенняя, а зимняя. Суровая и даже нахальная. Настоящим извещаю, что с вас причитается за составление сметы на ремонт пятьдесят семь рублей столько-то копеек. В случае неуплаты дело будет передано в суд. Вот тебе на. Идея отпала, но мы почему-то должны за нее платить. Тут даже темный Вавилыч покажется кристальным стариком. Что ж. Суд так суд. Любопытно будет встретиться перед лицом закона. Запись произведена студии «Ардис» в 2008 году. Читал Владимир Самойлов.